глава 48 любовь понедельник 9 часов 00 минут ангел в синей суконной форме нудно бружал бренча связкой ключей ближе чем на 10 сантиметров друг другу не подходить руками не касаться ничего не передавать не целоваться не обниматься да слышал уже злобно сказал калашников замучил повторять Он был изрядно раздражен тем, что ему пришлось ждать целых четыре часа, пока были подписаны все бумаги на допуск к Лефтине. Потребовались оригинал справки с места работы, отпечатки пальцев и ступней, гипсовый слепок ушной раковины, заполнение печатными буквами двух анкет на арамейском языке, помог царевич Дмитрий, страховка, свидетельство о финансовой состоятельности в городе, фотографии, чтобы на них крупно были видны глаза, официальное приглашение от представителей Небесной канцелярии. анкеты привели Калашникова в полное расстройство чувств. Особенно вопросы, собираетесь ли вы въехать на территорию виллы с целью совершения плотского греха и участвовали ли вы когда-нибудь в разрушениях офисов «Голоса» на земле. Райская бюрократия показала себя во всей красе. И даже Верфоломей, которому перешли габриэльские полномочия, не смог ничего ускорить. Он лишь лично привёз его к вилле, на которой Алексея ждала Алевтина, и тактично сказал, что подождёт в колеснице. Малинин же уехал на квартиру отсыпаться. Поддавшись ключу, дверь наконец-то отворилась. Держа в дрожащих от нетерпения руках букет с чётным количеством роз и сразу утратив всю свою злость и гонор,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 На глаза навернулись слезы. Алевтина заплакала. Выражение ее лица совершенно не менялось, но из обоих глаз мокрыми дорожками бежали крупные прозрачные капли. Внезапно тревожная морщинка пересекла ее лоб. лёшка я это уже где-то слышала», — сказала она. В одном триллере читала. «Ты что, специально всю ночь такую фигню зубрил, чтобы меня впечатлить?» «На ты!» — извернулся Калашников. — Ведь твоя фраза из той же книги... — Да, — смутилась Алевтина. — Знаешь, я столько десятков лет представляла себе эту встречу в деталях. Тысячу слов тебе говорила, выучила каждую наизусть. Наверное, в сердце шипами засела. А увидела тебя и сразу все забыла. — Ты слышишь музыку? — Это ветер Рахманинов, наша песня, лёш Калашников прислушался... Действительно, в ушах звучала тихая, красивая музыка, исполняемая, вероятно, на великолепной антикварной скрипке. Он резко обернулся. — Тебе чего здесь надо, козел? — душевно спросил Калашников-скрипача, стоящего за спиной. — Иди отсюда и играй где-нибудь в другом месте, а! — Да, но мне Варфоломей приказал, типа романтика. — Пошел вон! — заорал Калашников. Когда помертвевший от испуга скрипач, не помня себя, вылетел за дверь, он снова встретился глазами с Элевтиной. Поправляя волосы, она улыбалась сквозь слезы, губы ее кривились от сдерживаемого смеха. «А ты все такой же, лёшка добрый с людьми. Ты их поймал?» «Кого?» — не понял Калашников. «А, этих? Ну, конечно. Когда я кого-то хоть раз да не ловил. Разумеется, попались как миленькие». «То-то я смотрю, у тебя лицо все всадено, как обычно, когда ты после работы домой приходил». «Эта дурочка меня заставила тебе письмо написать», — тихо смеялась Алифтина. «Смешная такая. Думала, ты ради меня расследование бросишь. А я ж тебя знаю, поэтому и написала спокойно». «Я это понял», — с усмешкой кивнул Калашников. «Аля, да хрен бы с ними, со всеми! Я не хочу об этом говорить. Я их гробу видал, и плевать, что эта фраза здесь не имеет смысла, слышишь? Я глазам не верю, что тебя вижу. И я, покорно кивнула Левтина, может, это нам снится? Возможно, охотно подтвердил Калашников. А на самом деле мы обкурились, сидим, едим пирожные с марихуаной в Амстердаме. Внезапная догадка пронзила его болью. Он с тревогой посмотрел ей в лицо. А где, где наш ребенок? Ты же была...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 Не сговариваясь, они встали, медленно подошли друг к другу и остановились прямо у разделительной черты. Их счастье было разделено ровно пополам линией с желтой полицейской надписью «Do not cross». За дверью что-то тревожно лязгало и шуршало. Оба знали, какое бы наказание их не ожидало впоследствии, линии больше не существует.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 но и, судя по всему, не собирались этого делать. Задохнувшись от ужаса, ангел побежал по коридору, выскочил на крыльцо. Неподалеку в колеснице сидел в Арфоломее, перелистывая неизменные жития святых и то и дело поглядывая на наручные часы. В чем дело? С удивлением осведомился он у испуганного ангела. Там, там, — задыхал Сэндл. — Там они, прямо на полу, они такое, надо тревогу объявить, кошмар, как они посмели вообще! Прелюбодейство! Варфоломей прыснул, прикрыв рот рукой, но понял, что не сможет удержаться. Откинувшись на сиденье, он громоподобно расхохотался. Ангел жалобно округлил глаза. — Надо же, начальник ему не верил! «Я сам видел!» — попытался он исправить ошибку. «Я туда заглянула они...» «Заглянул!» — взревел Фарфоломей. «Люди сто лет друг друга не виделись, уединились всего на минутку, а ты, корова Ярданская, на них дырку пялишься, как на паижском пипшоп? Не смей мешать!» Он сунул под нос ангела волосатый кулак размером с небольшую дыню. «Ты понял?»